Мы же над ними насмеёмся потом, а я бы на твоём месте их ещё мистифицировать стал. Ведь как им стыдно-то потом будет. Плюнь, потом и поколотить можно будет, а теперь посмеёмся. Разумеется, так, — ответил Раскольников. А что-то ты завтра скажешь, — подумал он про себя. Странное дело до сих пор ещё ни разу не приходило ему в голову. Что подумает Разумихин, когда узнает?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 послужило ему еще и в другом отношении. Единственное ее стараниями и жертвами затушено было в самом начале уголовное дело с перемесью зверского и, так сказать, фанатического душегубства, за которое он весьма и весьма мог бы прогуляться в Сибирь. Вот каков этот человек, если хотите знать. — Ах, господи! — вскричала Пульхерия Александровна. Раскольников внимательно слушал.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 — скричала Пульхерия Александровна и перекрестилась. — Молись за нее, Дуня, молись! — Это действительная правда, — сорвалось у Лужина. «Ну — Ну-ну, что же дальше? — торопила Дунечка. Потом он сказал, что он сам небогат и все имение достается его детям, которые теперь у тетки. Потом, что остановился где-то недалеко от меня, где... Не знаю, не спросил. — Ну а что же, что же он хочет предложить Дунечке?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 любезно поклонился он Разумихину. «Обидел меня искажением мысли моей, которую я сообщил вам тогда в разговоре частном за кофе. Именно что женить бы на бедной девице, уже испытавшей жизненное горе, по-моему, повыгоднее в супружеском отношении, чем на испытавшей довольство, ибо полезнее для нравственности».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 — сбилась Пульхерия Александровна. — А, передала, как сама поняла. Не знаю, как передал вам Родя. Может, он что-нибудь ей преувеличил? — Без вашего внушения он преувеличить не мог. — Петр Петрович, — с достоинством произнесла Пульхерия александрна доказательство тому, что мы с Дуней не приняли ваших слов в очень дурную сторону, это то, что мы здесь. — Хорошо, маменька, — одобрительно сказала Дуня.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 дите оставьте нас совсем мы сами виноваты что на несправедливое дело пошли а всех больше я однако шпульферри льсанна криился в бешенстве лужин вы связали меня данным словом от которого теперь отрекаетесь и и наконец наконец я вовлечен был так сказать через сто в издержке